Уряд, если кто-нибудь сможет воспользоваться крохотным шансом и быстро повергнуть застывшего монстра. Да и не факт, что граем бедствие вообще застынет. Но и одолеть его я вряд ли смогу в одиночку. Так что делать? Остаётся только тянуть время. Ускорение тела 9. Рывок активировал я одноразовый амулет на скорость максимального уровня. Я сразу ощутил, как тело начало с новой силой разрывать на части, будто тысячи игл впились в мои мышцы.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 ушёл в подпространство. Но ну и где он вылезет? Стены, закричал кто-то из вайлордов. Не самое лучшее решение. Монстр легко пробьёт большинство стен, не говоря уже о том, что он может просто появиться за стеной вайлорда и начать сеять смерть. Меня атаковали десятки обычных граймов. Мелочь без устали лезла в наш мир через огромный разлом, появившийся после прорыва грайм-обетствия. С каждой секундой этот разлом становился всё больше и больше.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 Рита Добрина пронзительно вскрикнула и отлетела в сторону. Я видел, как один из её фантазийных сапог рассыпался на осколки, оголённая голень была полностью синей. Я бросился вперёд и, подхватив девушку в воздухе, аккуратно положил её на асфальт и снова ринулся на граймобедство. Во мне бушевала ярость из-за боли по всему телу, из-за усталости и перенапряжения, из-за множества убиенных смертей и из-за того, что мне приходится бегать за этой тварью. а ведь тратится время активированных одноразовых амулетов. Я так отчаянно хотел наконец-то достать врага, как следует ему врезать, пробить его твёрдую шкуру, и поэтому сразу не осознал, что мы с Джоком создали новую технику. Его коса вложилась в мою, а его руки легли на древко объединившихся коз. Со стороны, наверное, оказалось, что у меня четыре свои руки, правда, две из них костлявые. Мы ударили мощно, высоко замахнувшись из-за головы. Билли сзади, пока монстр, поймав девушку Вайлорда, тащил в рот ее голову. Лезвие моей косы упало твари на ключицу. — У-у-у-у! — выгнувшись, заревел Граембетстая в небо. В кое-то веке его голос сменил тональность. И теперь это был рев боли. Лезвие косы все глубже и глубже входило вплоть монстра. Вот оно погрузилось на десять сантиметров, на пятнадцать. Мгновение — и Граембетстая исчез.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 Грембися выбрал меня своей целью. Глядя на меня страшными красными глазами, он снова нырнул в подпространство. Главное не стоять на месте, главное двигаться, и двигаться с умом. И вот у меня в голове мелькнула эта мысль, и я резко сменил направление. А через секунду монстр снова рассёк кулаком пустоту. Проклятие. Он действительно просчитал мою скорость и траекторию. Секунд 20 выносились по просторной шестиполосной дороге.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 Не сразу понял, что играем в бедствие, я практически полностью смоделировал прошлую ситуацию, в которой я смог уранить. Вокруг монстра сейчас было много людей. Когда я нёсся к нему, провернул некое подобие прыжка с шестом, опёршись на косу, запустил себя в полёт. Благо, сам Джек мне с этим помог. Я приземлился на плечо вайлорда крупного телосложения, надеясь, что он использовал крепость, и я не сломаю ему ключицу. Почти сразу оттолкнувшись ногами, Я взлетел над головами. Грайм Обедствие, я ударил сверху. Как и в прошлый раз, древко косые сжимал сразу четырьмя руками. Кроме меня, монстра атаковали и другие вайлорды. Правда, больше половины их атак не причиняли творению никакого вреда, а остальные жалили довольно слабо. Остриё косы вгрызлось в черепушку Грайм Обедствия. Монстр зарал от боли и отшвырнул вайлорда, который вот только что собирался сожрать.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 прозвучал мужской голос. А, отец, и ты тут. А потом моё сознание совсем уж потеряло связь с реальностью. Я толком не видел бой пришедших к нам на помощь вайлордов, лишь какие-то обрывки. Вот Рейди с безумным выражением лица лупят Грайма бедствоя своим персональным амулетом, костятом с тремя похожими на когти лезвиями. А вот отец в тонком доспехе наносит смертельные удары кулаками и завершающий удар ногой с разворота.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 как и подобает счастливой невесте. Завтра весь клан ожидает праздник, и клан этот праздник получит. Завтра праздник должен быть в первую очередь у тебя, назадительно проговорила мать. Поднявшись с кресла, она подошла к дочери и обняла её за плечи. Во вторую у твоего жениха. Всё остальное второстепенно. Эх, когда мы с твоим отцом женились, мы оба были одухотворённые и счастливые, мечтательно проговорила женщина.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 Жена всё ещё спящего в основном воилорда Льва Алексеевича Добрина, пока ещё официального главы клана, резко поднялась со второго кресла. Уверенно подойдя к внучке, она рывком у развернула последнюю так, чтобы заглянуть в зелёные глаза девушки. Сколько раз мне тебе говорить, Вита? Не счастье юной девушки не сделает счастливым целый клан. Добрины не настолько безжалостные, как тебя смогли убедить Миша и Лёня.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 Вита же сжала губы в нитку, покрасневла и опустила глаза. "Ты этого хочешь?" не обратив внимания на Елену, спросила Софья Петровна у внучки. "Точнее, хочешь ли ты, чтобы это делал именно Кирилл, а не, например, один симпатичный детёныш нового тигра, человек, которому наш клан сильно обязан, как, собственно, и его честря." На этот раз Елена Игоревна не стала возмущаться, лишь любопытством следила за реакцией дочери. Причём тут стас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 А часть я соглашусь с вами, покачала головой Елена Добрина. Правильно, не гоже соглашаться полностью. Про твоего же мужа говорим, хмыкнула Софья Петровна. Ну Вита, ты услышала нас? Да, певнула девушка. Откажешься выходить за Кирилла? тут же спросила её мать. Нет. Обе женщины в едином порыве всплеснули руками. Неожиданно зазвонил телефон. Софья Петровна посмотрела на экран и удовлетворённо улыбнувшись, ответила на звонок.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 Женщина многозначительно проговорила: "Надежда проснулась". Витана хмурилась, не поняв, кто же такая Надежда и о чего бабушка рада, что она проснулась. Но ну, а её мать едва заметно улыбнулась и кивнула, молча желая с их кровью удачи.